Я знал, что на берегах речки Мохэ, в лесах к югу от Амура, близ русской границы, нашли золото, много золота. А началось все с того, что один арачен по имени Ванька копал могилу для своей матери и нашел в земле несколько желтых камешков и показал их одному русскому человеку из Преамурской станицы. А тот пошел в указанное место и нарыл много самородков. И об этом прошел слух сначала по всему Амуру, потом по всей Сибири и Маньчжурии, потом по всему миру. Я знал, что на реку Махэ уже два года со всех сторон идут, едут, плывут тысячи людей, русских, китайских, американских, всяких, чтобы намыть золотого песка, и на рыцамородков, и что золото там все не кончается. Все это я знал, но в те времена золото находили во многих местах, и каждый раз все кидались к новому месторождению, однако другие места меня не интересовали, а леса вдоль Махэ – дело иное. Про них мне было известно, что где-то там есть одна очень мне нужная вещь, но слепцу в одиночку так далеко забраться трудно. А тут многие китайцы потянулись к северу, и пристроиться к картели старателей мне было легко. Ведь у нас в Китае к слепым относятся с почтением, особенно если они умеют делать что-то полезное, а я к тому времени уже много чему научился. Рассказ Ивана Ивановича воскресает во мне. сопровождаемый мерным перестуком колес мы едем в вагоне поезда идущего от харбина до станции маньжуре а что на советской границе я вижу отрешенное морщинистое лицо с полуприкрытыми глазами и мягкую улыбку будто потруващую над собственным прошлым слышу голос спокойный тихий о чем бы ни говорил рассказчик все эмоции приглушены не смех а тень смеха Не страх, а слабое удивление пережитому страху не горе а легкая горечь иногда я отвожу взгляд и смотрю в окном северо манжурский пейзаж так же монотонен и не притязателен как повествование моего спутника выженное солнцем желтая степь череда плавных сопок темная кайма леса на горизонте. Со временем я полюблю и рассказы Ивана Ивановича, и саму его манеру говорить. Но пока Сандре все это вновь, ее раздражает неторопливость текучего повествования. Она хочет поскорее узнать главное. От одного мудрого человека я знал, в каком примерно месте может находиться то, что мне нужно, И хоть это примерно охватывало территорию в несколько десятков ли, я надеялся, что мне поможет обослух. Ведь с тех пор, как я ослеп, уже миновало больше тридцати лет, и я умел обослышать почти так же хорошо, как теперь. «А как вы ослепли?» – спрашиваю я. «Но можно ли быть такой дубиной?» Снова пропустила мимо ушей непонятный обослух, да еще прервала вопросам историю в самом ее начале в подобных случаях рассказ ивана ивановича словно ручей встретивший препятствия обыкновенно поворачивал в сторону и в прежнее русло возвращался нескоро во время самой кровавой войны в человеческой истории ведь ты маленькая тигрица конечно же знаешь какая война в истории была самой кровавой спрашивает иван иванович ну как мировая разумеется двадцать миллионов человек погибло другой такой войны уже не будет уверенно заявляю я в блаженном неведении своего тридцать второго года иван иванович печально улыбается Но война-то будет, много крова витой, И, наверное, будет скоро, потому что мы сейчас переживаем эпоху вды истин, которые вряд ли смогут друг с дружкой ужиться. А это всегда заканчивается большой кровью. Вот отчего лучше жить в эпоху мягких истин, ибо они всегда между собой договорятся. Он качает головой с видом человека, который сожалеет, что ему не под силу изменить ход вещей. Да, будет очень большая война, погибнет ужасно много людей, но все равно жертв будет меньше, чем в войне, которая случилась 80 лет назад. Я удивлена. Простите, но я не знаю, о какой войне вы говорите. Нет ты знаешь, но для тебя это не настоящая война, потому что люди запада придают значение только своим несчастьем и оплакивают только своих мертвых. Укоризненное покачивание головой